«Итак, Махоуни, не я, оказывается, ваше дымящееся ружье, и не знаю я, где оно вообще валяется. Я и так-то показания даю вам с неохотой, но говорить буду лишь то, что знаю, и все». Винлоу налил себе еще бокал пунша и приглашающий качнул половником в сторону Махоуни. Тот помотал головой. «Нет». Винлоу вернулся в кресло. «Тупик, тупик. Убить меня? Попробуйте». Но сами вы определенно не уйдете живым. Вы сказали, что ищете более отъявленных сволочей, чем я. Полагаю, вам хочется увидеть, как их схватят». «Не такое, что тупик», – ответил Махуни. «Собирайтесь, поедем со мной в Ньютон». «Может быть, вы говорите правду, а может быть, ложь. Там разберутся». «Сканирование мозга? Никогда. Известно, сколько людей под колпаком умирают или сходят с ума. Если вы предлагаете такой вариант...» «Лучше я благополучно сдохну здесь, вместе с вами». «Вы не умрете, и жженоголовым не станете. Сканированием займется рекор, она...» «Знаю, знаю. Однако скажу, как на исповеди. Мысль о том, что кто-то будет бродить по моей душе, приводит содрогание». «Согласен. Жалко того несчастного, который будет бродить по вашей душе». «Дайте подумать», – протянул Винлоу. «Если я скажу «нет», а мы оба каким-то образом останемся в живых и продолжим м, дискуссию. Что случится дальше? Вы, конечно, пустите информацию о моем существовании в тайный совет, ожидая, что они начнут заметать даже те следы, которых не оставили. Точно, так они и поступят, недоумки. Мне не нравится такой вариант. С другой стороны, положим, я пойду с вами, соглашусь на сканирование, буду свидетелем. Возможно, ваш трибунал будет успешным. И он некоторым образом подтолкнет вперед, голосами Минлоу звучали нотки сарказма, правду и законность. Путь империи, как по волшебству, победит, а совет падет. Или, что более правдоподобно, их погубит собственная бездарность. Однако в любом из этих случаев я буду, в общем-то, спасен. Защищен это точно. Может быть, я не смогу продолжать свое кровное дело. Но хотя бы сумею придерживаться того стиля жизни, какому привык. Винлоу говорил правду. Политический убийца, если он не оказался убранным в первые же моменты после выполнения заказа или не был клиническим маньяком-одиночкой, оказывался соблазком государством до конца своих дней. Говорил он или нет, неважно. Всегда была вероятность, что рано или поздно он решит рассказать обо всем. Даже если в это время лишь у историков останется интерес к его словам. Винлоу размышлял в сухой душной тишине. «Хорошо. Я соберу охрану и разоружу их. Вызывайте своих сопровождающих, пусть входят. Они помогут донести мой багаж до корабля. Сделка совершена». Он протянул свою руку. Махоуни лишь посмотрел на него, не двигаясь. Медлоу пожал плечами, встал и покинул комнату. Соланкена посещал раньше обсерваторию всего один раз в жизни. Тогда он был юн, пьян и растерян. Сейчас он находил подобные заведения очень интересными. По крайней мере, одно именно сегодняшнюю ночь, если глядеть под определенным углом зрения. Он еще раз поднял глаза на экран. Вдруг бредовые видения исчезли. Нет, торчат на месте, зависнув на парковочной орбите Дюсабла. момент обнаружения флотилии нестройно зазвучали все сигналы тревоги. Кена стал бледен, А всенародно избранный тиран Уолш вообще позеленел, когда им сообщили, что это не точки маячат на экране. И что это может означать? Корабли. Много-много кораблей. По-видимому, тайный совет решил, что отставка тирана Елода была несвоевременной и послал гвардию. С десяток патрульных кораблей таможенной службы службу Сабла взмыл ввысь и поплыл громко, возвещая на всех частотах связи о мирных намерениях, к стоящей в ожидании армаде. В флагманском корабле честно сидел Уолш как представитель планетной системы. Кенна немедленно начал сооружать глухую стену, в которую входили пластическая операция и даже отъезд из системы. Армада не отзывалась на прокламации мира и дружбы. Никто не видел раньше таких кораблей, хотя они явно были имперской постройки. Уолш пришвартовался. И тут началось ликование. Это оказалось флотилия роботов-танкеров. Каждый из них... А флотилия протянулась чуть ли не в бесконечность. Нес АМ-2 в количестве, достаточном для жизни целой планеты, в течение года по широким меркам мирного времени. Дюсабл лет 10-15 не видел столько топлива. Кто, черт побери, его сюда послал? Вот когда Кена выпал из бункера и направился в обсерваторию убедиться, что у Олши патрульные экипажи не наткнулись в полете на флотилию галлюциногенов, И вдруг понял. «Боже, боже, бог ты мой!» – думал он. «То, что тут замешан Рашид, он знал точно. То, что он был, в каком-то смысле существо могущественное, тоже ясно. Но чтобы он был, нет, невозможно!» Кенна встал и повернулся кругом. Посмотрел на старый портрет, висящий на стене. Часть мемориальной доски по случаю открытия имперской обсерватории Райан Берлоут Ланг. На картине в величественной позе стоял вечный император. Столь же сильное изображение смахивало и на Рашида. Судьба по всему видно повернулась очень хорошей своей стороной Дюсаблу и Солону Кене. Кена размышлял о неожиданно изменившемся будущем и о том, что это может предвещать, особенно недавно избранному Оулшу. Следующие выборы, черт с ними, пока что. Следующих выборов не будет еще несколько лет. Затем он решил сходить в церковь и помолиться какому-нибудь Богу, чтобы тот даровал ему Кенни, мозги, понять, что произошло и что теперь надо делать. Впрочем, через несколько секунд он вернулся к реальности и просто заказал себе бутылку. Махоу не понял, что оказался весьма трудной ситуацией. Рекорд прикатила на своем гравикресле, не хотела принять его у себя или, как это бывало, когда дела шли особенно хорошо – Около огромной ванны с соленой водой, напоминание о холодном Арктическом море, сокрушительных штормах и гигантских айсбергах ее родного мира. Рекор от усов и толстого жира на необъятных боках и до ласт была похожа на моржа. Махоуни, по крайней мере, так ее и называл про себя. Когда Стэн выступил со своей идеей трибунала, Махоуни сразу же занялся поиском инструментов. Одним из них и была рекорд в прошлом ведущий психолог Империи. Махоуни нашел ее, скучающую, в полуотставке. Питая любовь к Стену, ценя чувство юмора Алекса Килгура и хорошо относясь к Махоуни, а также ощущая. Этого она, конечно, слух не произнесла. Нечто сверхуныло рассудительности ее расы. Она согласилась поучаствовать в охоте. «Итак», – спросил Махоуни без предисловий, лишь только Рикор вкатилась в его квартиру. «Довольно интересный тип этот ваш Винлоу», – начала Рикор. Совершенно не краснеет. Истинно аморальное существо. Я читала о подобном, хотя прежде в жизни не встречала. Мои желудочки оставались неактивными в течение всего сканирования. Желудочки сочувствия, органы, расположенные там, где у обычных моржей находятся слезные железы, отзывался на плач или боль любого существа, с которым работал психолог. Поэтому казалось, что она плачет, когда сканировала наиболее грустные закоулки воспоминаний пациента. «Что же мы имеем?» «Во-первых, здоровье, Винлоу. Надеюсь, он умирает в мучениях и думает, как хорошо быть здоровым и богатым. Не хочу слышать ничего насчет его здоровья. Наверняка он здоров как бык. К сожалению. Дальше. Я полагаю, мы, то есть вы и я, должны из этого сканирования подготовить папку «Совершенно секретно». Его профиль прямо как в учебнике номер один, соответствующим образом снятый и обработанный». этот профиль будет ценным вкладом в психологию. Что касается вас, некоторые операции, в которых он участвовал, могут оказаться интересными и полезными. Все это рекорд глубокомысленно пророкотало, шевеля щетинистыми усами. А как насчет интересующей меня операции? Он виновен в точности в той мере, в какой утверждал. Любопытно, как точно он проанализировал Чапеля без формального обучения и сумел безошибочно затронуть нужные струны. Суламора был его нанимателем и тем, кто платил, это все. И больше ничего, ни одной замусоленной записочки, которую ему случалось видеть через плечо Суламоры. Неужели ничего нельзя найти, рекорд? Только одну вещь. Весь совет был навеселее, хором пел песню. Мы на радостях завоем, лишь когда твой гроб закроем, наш дорогой В.И. или что-нибудь подобное. Ничего, я, конечно, понимаю. Трибунал есть трибунал. Его свидетельства не могут служить обвинению в классическом суде. Махоу не попытался сыграть бодрячка. «Ну, это, правда, не то, на что я надеялся, но все равно полезно. Вы все из него выкачали. Больше нечего. Дьявол! Не вешайте носа, Ян. Вы найдете ружье, которое стреляет». Винлоу сказал, что дал Суламоре несколько советов. «Не от того, что беспокоился, сами понимаете». а потому что хотел удостовериться, что получит в итоге свой гонорар. Он предупредил Суламору, чтобы тот не делал попыток двоить кресты, то есть чтобы сам он был осмотрителен. Суламор ответил что-то насчет того, что подстраховался. «Этого мы никогда не найдем. Если он и построил для себя прикрытие, тайный совет перетрясет все его имения, обшарит банки, офисы и его друзей. Они найдут это прикрытие. Мы нет». Даже если оно действительно существует. Модрее, Ян. Хотите, отдарю вас драгоценным перлам шутки. Ее рассказал мне Алекс Килгур, когда вернулся. Нет, и не просто нет, а грубо, нет. Прекрасно знаком с шутками Килгура. Благодарю вас. Когда я их слышу, мне становится только хуже. Если вы все-таки ее расскажете, я пропал. Самая ужасная вещь в приставке «Экс» к титулу «Маршал» состоит в том, что вы не можете никому пригрозить военным судом.